Глава семнадцатая. Добро пожаловать на бал. Ну, я пойду. Ну, иди. Вернусь утром. Это я помню. Федор Иванович протянул Сашеньке пригласительный билет, который ранее пришлось предъявить, чтобы подъехать поближе к главному входу России, и нахмурился. Кабы, ента, шобы. Я пойду. Подожди. Поерзав немного... Он для начала глубоко вздохнул, как бы ненавязчиво тактично, предостеречь от необдуманных поступков. Хоть самому напяливай фраг и тайно пробирайся на бал. Представив себя в подобном облачении, Федор Иванович хмыкнул в бороду. Ужасно хотелось курить, но всю дорогу он терпел ради Сашеньки. Не должно от нее пахнуть хедреным табачищем, не должно. «Что?» Спросила она, сцепив от волнения пальцы. Сейчас, вот сейчас ей придется выйти из машины и одной отправиться. «Значит так», — четко произнес Федор Иванович, выпячивая для важности грудь. «Отправляясь на бал, ты должна кое-что знать и помнить». Он помолчал немного. «Мужчинам доверять нельзя, поняла?» «Ага», — кивнула Сашенька, еле сдерживая улыбку. Я не собиралась. — Чего? — Доверять им. — Молодец. А теперь иди. И так уже опоздала. Открыв дверцу, Сашенька помедлила. Затем быстро чмокнула Федора Ивановича в заросшую щеку и выпорхнула на улицу. Ветерок ласково скользнул по обнаженным плечам, рукам, сколыхнул юбку. В глазах запресали, заискрились огни гирлянд, а в сердце влетела музыка несущаяся из распахнутых стеклянных дверей. Осенний бал. Она дождалась. Она успела. «И помни, что я тебе сказал», — донесся смущенно ворчливый голос Федора Ивановича. Но Сашенька не разобрала слов. Растерянно улыбнувшись, она сначала медленно, а затем быстрее пошла к ступенькам, покрытым красной ковровой дорожкой. Зал был разделен на несколько зон. Справа, вдоль стены, тянулись три ряда белоснежных столов. В отдалении виднелись еще столы, размером явно побольше. В центре каждого стола аккуратная вазочка с мелкими желто-красными цветами и подставка с программой мероприятия. Белоснежные тарелки, белоснежные пики салфеток, прозрачные бокалы. Народ в основном толпился именно здесь. Кто-то сидел, кто-то стоял, кто-то пил шампанское, кто-то вел оживленные разговоры, а кто-то просто отдыхал, слушая музыку в исполнении большого симфонического оркестра. Музыка пока была плавной, тихой, даже убаюкивающей. Зона, выделенная под танцы, начищенная до блеска, казалась почти зеркальной. Еще немного, и по этой глади поплывут пары дебютантов, прелестные юные девушки в белых платьях и подтянутые мужчины во фраках. Еще немного. Строгая оркестровая зона располагалась на возвышении в конце зала и вызывала живейший интерес присутствующих. Приглашенные полукругом собрались около музыкантов и расходиться не собирались. Возможно, они уже сейчас надеялись увидеть скрипку Страдивари, которую должен был привезти в Москву специально для осеннего бала один из австрийских гостей. На золоченых тумбах стояли мозаичные вазы с высоченными розами и букетами из диковинных неведомых цветов. С балконов дождевыми струйками свисали крохотные лампочки-гирлянд. От помпезной красоты оформления захватывало дух и щемило сердце. Сашенька, переступив порог зала, растерялась и замерла. Взгляд скользил то вправо, то влево, то вверх, то вниз. На какое-то время она даже забыла, что должна отыскать Марину. Просто стояла и смотрела. А отыскать Марину было не так уж и легко. Использование мобильных телефонов после девяти часов не допускалось. А значит, нужно идти вперед и крутить головой во все стороны. А еще надо ее узнать. Иногда наряд и прическа кардинально меняют внешность человека. «Марина! Ау!» Жалобно протянула Сашенька и пошла вдоль столов. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, народ оживился и ручейками потек к своим местам. Свет стал ярче, музыка громче. Начало церемонии. Да, начало церемонии. Мамочка. Заметавшись, Сашенька налетела на стул, затем на даму-блондинку, затем чуть не опрокинула вазу. «Мамочка!» Торопливо развернув пригласительный билет, она нашла номер своего места, КАТ С-14, и окончательно впала в отчаяние. «Что это? Где это? Не может же она стоять столбом практически посреди зала. И сесть на чужой стол тоже не может. Мамочка!» Сжав пригласительный билет так, что он хрустнул, Сашенька метнулась к официанту. «Скажите, пожалуйста, где находится столик под номером КАД С-14? Это столик прессы». «Вон там, рядом с балконом», — кивнул парень и быстро зашагал прочь. Все официанты как-то разом пропали. В зале, наверное, остались служащие, но угадать их сейчас в суете, в спешке, было практически невозможно. Все во фраках, смокингах. Кто здесь кто?» сашенька бросилась к балкону, но видимо она получила неверную информацию потому что ни белозерцева ни марины она там не обнаружила за одним из столиков сидела роскошная молодая женщина и двое мужчин но обратиться к ним с вопросом язык не повернулся я пропала сашенька зажмурилась и резко развернулась сегодня уже случилось одно чудо она получила Самое красивое, самое необыкновенное платье на свете. Ну пусть же произойдет еще одно чудо. Она откроет глаза и увидит Марину или Белозерцева. Сашенька открыла глаза и увидела Сергея. Он стоял напротив со странным выражением лица. Он вообще был странный, непривычный, во фраке, с бабочкой. — Ты, — сказал он и покачал головой. «Я?» – согласилась Сашенька. «Чего уж отпираться?» Сергей шел к Нике. До нее оставалось буквально несколько шагов. Начало церемонии, открытие бала и выход дебютантов он собирался скоротать в ее обществе. Первая часть официальная, всегда затянута и скучна. И в этом году вряд ли стоит ожидать чего-то нового. Да, красиво. Но настоящий праздник все же начнется тогда, Когда главный танцмейстер громко произнесет всеми ожидаемую фразу «Вальсируют все», а пока можно занять место в портере и просто наблюдать, обмениваясь с друзьями короткими фразами. Он шел к Нике, но путь преградила девушка. Она взялась не пойми откуда, кажется, вынырнула справа и встала, как вкопанная к нему спиной. Сергей привычным оценивающим взглядом скользнул по ее фигуре и сощурился. Интуиция подсказала, что незнакомка хороша собой. Сейчас она обернется, и он увидит ее лицо. Нет, никаких неожиданностей не будет. Ее внешность не окажется удручающей. Он никогда не ошибается в таких делах. Девушка развернулась. Темно-русые волосы убраны высоко назад, личика овальное... Черточки бровей сдвинуты к переносице, на щеках яркий румянец, губы сжаты и глаза закрыты. Он ее узнал почти сразу. Все же несколько секунд для этого понадобилось. На ней дивное платье цвета шампанского. А какого же цвета ее глаза? Серо-голубые. Тут же пронеслось в голове. Надо же, запомнил. А она сейчас совсем другая и в то же время близкая, знакомая. Сергей сам удивился тем смешанным чувствам, которые взметнулись в душе и осели обратно. Удивление, непонятная радость, тепло. Интересно, о чем она думает? Губы еле заметно дергаются, и на лице буря эмоций. Она открыла глаза. «Ты?» «Я?» Сергей улыбнулся и вновь покачал головой. «Опять потерялась?» «Нет, то есть да». Сердце Сашеньки совершило троекратный кульбит и отчаянно заколотилось. Минуту назад, разыскивая место КАД С-14, она безуспешно боролась с приступом паники, а сейчас еще добавился мгновенный шок. Она очень хотела встретиться с Сергеем, но оказалась к этому совершенно не готовой. Впрочем, как всегда. «Сдается мне, что самая красивая девушка, присутствующая в этом зале». «Сейчас стоит передо мной», — произнес Сергей. Он хотел ее приободрить, но тут же осознал, что сказал вовсе не дежурный комплимент. Первый раз в жизни он был искренен на эту тему. Вот только красивое — не совсем то определение, которое точно бы охарактеризовало Сашу. Обворожительное, неотразимое, шикарное — все не то, чувственное. Сергей остановил взгляд на ее губах и мысленно усмехнулся. Наваждение пропало. Опять перед ним просто заблудившаяся девчонка. Так и должно быть. Он слишком взрослый для нее. Не только по годам, но и по жизненному опыту. А к тому же его никогда не тянуло на наивных малышек. Вон за столиком сидит Ника и болтает со своими приятелями. Она, да, она из подходящей обоймы. Сашенька тяжело вздохнула. уф самая красивая девушка!» «Это он о ней сказал?» «Да, точно о ней!» «На всякий случай все же захотелось обернуться. Может, там еще кто-то стоит?» Но тело предательски онемело. «И вы тоже!» Выдала она, безуспешно пытаясь подобрать нужные слова, чтобы охарактеризовать изменившуюся внешность Сергея. Сейчас он был похож на представителя знати, для которого посещение балов – давняя привычка. Фраг, воротничок с загнутыми углами, бабочка, жилет – вещи, несовместимые с ним, и тем не менее он не производил впечатления человека, стесненного одеждой и этикетом. Небрежная поза, спокойствие, граничащее с равнодушием и уверенность в себе, такой же, как и раньше. Марина и Белозерцев в другом конце зала. Он взял ее за руку, как тогда в лесу, и потянул за собой. «Пойдем, я провожу тебя». Сашенька быстрыми, мелкими шажками последовала за Сергеем. Если бы он обернулся на миг, то увидел бы на ее лице счастливую улыбку. Но он не обернулся. Он шел вперед, огибая белоснежные столы и стулья, неторопливо, без суеты. «Добрый вечер!» Выдохнула Сашенька когда встретила удивленные взгляды Марины и Белозерцева. Они уже сидели за столом и ожидали начала церемонии. «Пришлось вернуться», — выдвигая один из свободных стульев, сказал Сергей, сделав Саше знак, чтобы она присаживалась, и с иронией добавил. «Что же вы не заботитесь о своих молодых сотрудниках? Так и растерять их недолго». «Мы заботимся», — ответила Марина. «Только почему-то эти молодые сотрудники взяли моду опаздывать». «Не будь занудой», – перебил Сергей. «Часом раньше, часом позже. Какая разница?» Он оглянулся. Почти все уже заняли свои места. «Бросим». «Ладно, встретимся позже». И зашагал обратно. «Я не нарочно Попыталась оправдаться Сашеньку. Так сложились обстоятельства. «Ничего страшного». Мягко произнес Белозерцев и улыбнулся. Главное, что ты успела. Если Андрей Юрьевич был изумлен необыкновенным преображением Сашеньки, то Марину удивляло другое. Где она взяла столь дорогое и красивое платье? И почему не надела розовое? По всей видимости, Сашина опоздание было как-то связано со сменой гардероба. Но такое понятное и простое объяснение почему-то лишь злило. Ее подопечная выглядела по-особенному хорошо. Она выделялась на фоне царившего маскарада, и можно было с уверенностью сказать, что своим внешним видом она переплюнет даже дебютанток, которые потратили на выбор наряда и косметики кучу времени, которые еще с раннего утра начали приводить себя в порядок и над прическами которых колдовали супермастера. Да, переплюнет. И еще Марина удивляла. Почему Белозерцев смотрит на Сашу так внимательно, так пристально? А может, в этом и кроется причина вдруг появившегося раздражения? Вот я пришел. Вижу, строго ответила Мария Дмитриевна. Мой руки и проходи на кухню. Я как раз чай заварила. Расскажешь про Сашеньку? Само собой. Скидывая ботинки, радостно ответил Федор Иванович. Но когда он оказался за круглым столом, застеленным бежевой скатертью, бодрости поубавилось. Здесь было так спокойно, так уютно и так пахло прошлой жизнью. Он нервно придвинул к себе тарелку с ароматными зелено-красными яблоками и посмотрел на мыски тапочек. А если прогонит? Не сразу, а потом, когда он попытается наладить отношения. Надо еще где-то найти смелость и попытаться их наладить. Мария Дмитриевна поставила перед Фёдором Ивановичем высокую кружку с чаем, сняла полотенце с блюда, на котором пирамидкой лежали пирожки, и подошла к плите. Приподняв крышку кастрюли, критически осмотрела булькающий суп, помешала его половникам и спросила. «Всё в порядке? Сашенька успела на бал?» «Успела», — резко кивнул Фёдор Иванович. «После нас ещё две дамочки подъехали». Платья белые, блестят, а музыка там прямо гремит. Огни переливаются, красотища, конечно, и... Волнуюсь я. Сашенька умница. Все будет хорошо. Это да, но... Волнуюсь я, волнуюсь. В кухне повисло молчание. С минуту тишину нарушало лишь постукивание ножа о доску. Мария Дмитриевна резала зелень. «А ты чего суп-то на ночь глядя затеяла?» Федор Иванович решил разрядить обстановку невинным вопросом. И тут же мелькнула неприятная мысль. «А может, супчик для друга сердешного готовится? Чтоб ему пусто было, и дюку этому!» С ответом Мария Дмитриевна торопиться не стала. Отправив зелень в кастрюлю, сполоснув доску и промокнув руки полотенцем, она коротко произнесла. «Завтра некогда будет» выключила конфорку и добавила «Пойдем в комнату, мне еще поработать нужно». В комнате Федор Иванович занял место в кресле около шкафа и, мечтая о Куреве, волнуясь до да дрожи в коленках, принялся барабанить пальцами по деревянному подлокотнику. «Хм, я это спросить хотел». Мария Дмитриевна выдвинула ящик комода и достала большую плоскую коробку, из которой торчали прозрачные макушки – узких пакетиков, и задумчиво пробормотала, какие же пуговицы выбрать. Улыбка, тронувшая ее губы, была легкой и быстрой, гость ее заметить никак не мог. «Извини, не расслышала. Что ты сказал?» Спокойным ровным голосом спросила Мария Дмитриевна. «Спросить хотел». Совсем смутился Федор Иванович. «Как поживаешь, Машенька? Маша». «Хорошо. Заказов сейчас много. Кручусь потихоньку». «А, и я кручусь». Разговор на тему работы приободрил Фёдор Иванович. «Гладиолусы по-прежнему выращиваю, приторговываю помаленьку. Волшебный фонарь, поющие фонтаны, свет далёкой звезды. Но ты помнишь эти сорта, наверное, и, конечно, «Люби меня, люби». Твоим любимым сортом я в прошлом году три полосы занял. Тоже мне нравится А может, мне еще тебе принести гладиолусы? Я в область быстро смотаюсь туда и обратно. — Ты что? — ахнула Маша. — Ради меня в такую даль. — А я ради тебя на что угодно готов. Федор Иванович подскочил, понял, что выдал свои тайные чувства, медленно вернулся в кресло. И виновато опустил голову. «Я обязательно съезжу и привезу». Тихо выдохнул он, поднимая глаза. Не сердится ли? Не смеется? Мария Дмитриевна не смеялась и не сердилась. Она неподвижно стояла около комода и с грустью смотрела на своего бывшего мужа. Ей не нравилось делать вид, будто она не понимает, что происходит. Какое уж тут удовольствие, но... но... Про недавнюю активность Федора Ивановича соседки ей все уши прожужжали. И ничего-то с ними балаболками не сделаешь. И вопросы он задает, и допытывается, и краснеет, и пыхтит, и сердится. А у окна она его и сама сто раз видела. Стоит с биноклем, как капитан на мостике. — Спасибо. Мария Дмитриевна вынула несколько пакетиков из коробки, подошла к шкафу. Сняла вешалку с платьем и, устроившись на углу дивана, высыпала пуговицы на юбку. Федор Иванович встал с кресла и сел на другой угол дивана. «А вот гостю к тебе часто приходят?» Чуть осмелев, невинно поинтересовался он. «Бывают, конечно. Я гостям всегда рада». «А кто?» «Иришка с первого этажа, Катерина Васильевна». На прошлой неделе бывшая одноклассница из Волгограда приезжала. Мы с ней всю ночь проболтали. Нет, никакие одноклассницы и соседки Фёдора Ивановича не интересовали. Как насчёт вдовца, бывшего военного 55 лет, завхоза спортивного комплекса? а <музыка> мужчины? Сдержать улыбку Марии Дмитриевне не удалось. И мужчины тоже заходят. Я так и думал. Федор Иванович вскочил и заметался по комнате. Усмирять и дальше клокочущие эмоции он просто уже не мог. Ты самая лучшая, а я? А они? А он? Нет мне прощения, я знаю. Но ты помни, всегда помни, я... Я жизнь за тебя готов отдать. Да, и это не пустые слова. Он остановился и разрубил воздух рукой. «Готов. Каждую секунду готов. Я же...» Он свел густые брови на переносице. «Я же... Оно самое...» Наблюдать эту сцену Марии Дмитриевне было тяжело и даже больно. Ее же, Федор, родной. Обидел? Да, обидел. Но все равно родной. А прощать она его не собиралась. Никогда. Но... В жизни так много, но... Она и сук -то затеяла только, чтобы отвлечься, успокоиться, чтобы быть при деле, когда он вернется. А сердце подсказывало — обязательно вернется. — Сядь, Федя. — Я тебя всей душой люблю. Ты прости меня, пожалуйста. Федор Иванович сел и плотно сжал губы. В глазах защипало. Схватив гладкую черную пуговицу, он добавил ее в кучку таких же. Мария Дмитриевна взяла перламутровую серую и положила ее в другую кучку. Он взял еще одну пуговицу и вновь положил к таким же. Она опять взяла серую и задержала движение. Он коснулся ее руки и сжал пальцы. Пуговицы выкатились и беззвучно упали на пол. — Я тебя всей душой прости. — Я знаю, Федя.